Глава сорок седьмая. От межмирового портала до боевого лагеря драконов я добралась поздней ночью. Встречали меня Гордей с Борщом, причем кот выглядел сильно опечаленным. На вопрос, что случилось, ответил, что у него на завтра дуэль назначена с давним противником, а в третьем мире очень плохо с сетью, и он не сможет явиться». Поймав мой недоуменный взгляд, племянник шепнул, что фамильяр убивается по своей онлайн-игре, в которой сейчас проходит турнир среди лучших игроков. Пара и супруга Гордея, принцесса Александра, и их одногруппник Эдвард Мелиуш, тоже принимают в нем участие. Они пообещали сыграть за борща с его аккаунта, но кот только сильнее расстроился, ведь он вот уже три года как хотел победить того противника сам. В лагере для нашего отряда подготовили корпус со всеми удобствами и отдельными комнатами, больше напоминавшими дворцовые покои, чем казармы. Меня поселили рядом с Белиндой, а комната Эрт-Руара находилась чуть дальше по коридору. Руар утром приедет, предупредил, что у него какое-то неотложное дело. Прежде чем уйти, сказал Гор, едва сдерживая улыбку. — Это что за взгляд такой, а? — возмутилась я запоздала. «Ты на что намекаешь?» «Да ни на что. В фиолетовых глазах дракона сверкали хитрые огоньки. Просто на моей памяти ты кольца не носила». Кивнула на подарок демона, а я запоздала, поспешила спрятать руку за спину. «Да и все видели, как Руар едва не прибил власа за провокацию на совете, который вы покинули вместе?» «Так что? Уже можно поздравить?» Подлил масло в огонь борщ. «Пришлось признаться, что пока рано». И я своего согласия еще не дала. Племянник с фамильяром переглянулись, а потом Гордей протянул довольному коту мешочек с монетами. Вы что, спорили на нас? Ахнула я, чувствуя, как за спиной прорезаются крылья. «Валим!» — скомандовал фамильяр. Подхватив в зубы выигрыш, он первым кинулся к выходу, едва успев спасти хвост отпущенного в догонку боевого пульсара. Гордей же оперативно наколдовал чары отвода глаз и поспешил следом. Но прежде я успела заметить, как защитная драконья чешуя покрыла его с ног до головы. Предусмотрительно. День был полон на эмоции, а следующая неделя обещала быть выматывающей физически, поэтому я просто легла в постель и тут же уснула. А на утро обнаружила на соседней подушке букет эльфийских роз и не смогла сдержать улыбку. Они были того самого сорта, как и те, под кустом которых я пряталась в день нашего знакомства. Выходит... Руар приходил ко мне ночью. Стало даже немного обидно, что пропустила этот момент. На завтрак я едва не опоздала, потому что хотела произвести впечатление на демона, но мои старания оказались зря. Эр Труара в столовой не было. Зато мне приветливо помахал в и указал на свободное место за столом рядом с собой, куда я и направилась. «Отлично выглядишь», — сделал мне комплимент бывший одногруппник, помогая налить кофе. «Спасибо», — кисло ответила я. Аппетит пропал, но я все равно заставила себя съесть несколько кусочков омлета. Помимо Руара, за завтраком отсутствовал еще и Айрван Руил. Герцог и Император появились только к началу первой тренировки, которую вел Маир Балаев-старший. По очереди мы выходили в спарринг против оборотня, демонстрируя свои боевые навыки без использования магии. Допустимо было выбрать собственное немагическое оружие, либо что-то из того, что было предложено. Когда настал мой черед, не задумываясь, призвала Сай. Те самые, что Руар подарил мне на день рождения. И успела поймать его улыбку, прежде чем отправиться в круг. Каждый спарринг длился не дольше пяти минут. Целью было не победить оборотня, а выявить в бою свои сильные и слабые стороны. Балаев-старший буквально прощупывал каждого из нас. Я любовалась каждым поединком, отмечая, насколько сильную команду подобрал артефакт. Особенно жадно я следила за Эртруаром. Демон, вошедший в круг безоружным, был божественно прекрасен. Другого слова тому, как грациозно он двигался на ринге, не давая достать себя, как перекатывались под футболкой крепкие жгуты мышц, я подобрать не могла. Я не раз видела, как сражается Руар, но сегодня почему-то не могла оторвать от него глаз, словно только сейчас его узнала, без масок, его настоящего Когда бой закончился, Руар направился ко мне и молча сел рядом, а я тоже молча накрыла его ладонь своей, той, на безымянном пальце которой сиял его подарок. Не говоря ни слова, демон аккуратно приподнял мою руку и поцеловал, красноречиво заглянув в глаза». На нас стали оборачиваться, послышались даже перешептывания и смешки, но Эр Труар сделал лицо кирпичом и продолжил, как ни в чем не бывало, следить за боями. Я же, по ощущениям, сидела вся красная, отчаянно пытаясь угомонить бешено бьющееся в груди сердце. «Успокойся», — приказала я перевозбудившейся демонице внутри, посылавшей мне картинки и образы одни провокационнее других. «Мы здесь не за этим». «А зачем же еще?» Недоумевала нетерпеливая сущность. Пришлось приложить усилия, чтобы успокоить и ее, и себя, вновь сосредоточившись на тренировке. В боях с оборотнем не принимали участие лишь фамильяры. Бартоломею было тяжело поддерживать человеческую форму, а Белинда хоть и справлялась с этим на порядок лучше, в человеческой форме бойцом не была. Зато когда огромный огненный тигр и не уступающая ему в смертоносности гигантская змея сошлись в поединке, даже Балайев старший не сдержал похвалы. «Белинда, мое восхищение!» — поклонился он хранительнице, когда пять минут истекли. «А ты, Барт!» — оборотень по-свойски потрепал фамильяра по огненной холке. «Удивил! Я думал, ты за двадцать лет форму уже растерял на своих виртуальных игрушках. Молодец!» Фамильяр заметно смутился и, вернувшись в кошачью форму, поспешил к Гордею. «Я же, не непонимающе, обернулась к Руару». Вопрос еще только формулировался в моей голове, и не успел сорваться с губ, а мне уже прошептали на него ответ. Помнишь кота, которого вы с Марго спасли от контрабандистов в и доме? Это борщ? ахнула я вспоминая. Но почему за столько лет он ни разу не сказал, что это был он? Видимо, стеснялся вспоминать свое прошлое пожал плечами демон. Я тогда отдал его на обучение к Маиру-старшему, а потом Борщ сам вас нашел, когда вы оказались в смертельной опасности. «Чувствую, нам еще многое придется обсудить, да?» — прищурилась я. И наверстать? Так, чтобы слышала только я, жарко шепнули мне на ухо. Но сейчас мы должны сосредоточиться на миссии. Закрыть врата бездны — вот наша первостепенная задача. Я некрасиво открыла рот от изумления. «Значит ли это, что ты поддерживаешь решение артефакта? Нет. И мне до сих пор тяжело с этим мириться. Но я делаю это ради нас и нашего будущего».